И сыны, устрашася угрозы отцовой, бросились быстро и вывезли муловый воз легкокатный, новый, красивый, и короб глубокий на нем привязали. Сняли с гвоздя блестящий ерем, приспособленный к мулам, буковый, с блякою сверху и с кольцами, слаженный хитро. Привязь еремную вместе с ермом девятилоктевую вынесли, Ловко ермо положили на гладкое дышло да в самом конце и на крюк поперечный кольцо наложили. Трижды бляху ерма обмотали кругом. Напоследок прочее всё обвязали, концы же узла подогнули. После, нося испокоев на муловый воз легкокатный, весь уложили за голову Гектора выкуп бесценный, Мулов в него запрягли водовозных, Дебелокопытных, Некогда в дар подведенных Владыке прямо от мизов. Но к колеснице Приамовой Вывели коней, Которых сам он с отменной заботой Лелеял утесанных яслей. Их в колесницу впрягали Пред домом высоковершинным Вестник и царь, Обращая в уме их Мудрые думы. Тою порою Приходит Гикуба печальная сердцем. В правой руке царица вина веселящего сердце кубок несла золотой, Чтоб супруг, не возлив, не уехал. Стала она пред конями и так говорила Приаму. «Зевс, возлей мой супруг, И молись, чтобы дал всемогущий в дом от врагов возвратиться». Когда уже смелое сердце старцы тебя Против воли моей кораблям устремляет. Так помолися, Приам, Чернотучному кронову сыну, Богу, который от Иды на всю презирает Труаду. Птицы проси, быстрокрылого вестника, Мощью своею первой из птиц И любезнейший всех самому громовержцу. С правой стороны чтоб слетела, И сам бы ее ты увидя, с верой в нее отошел К кораблям быстроконных Донаев. Если ж тебе не пошлет своего посла, громовержец, Буду тебя, мой супруг, убеждать и советом, и просьбой Встан не ходить к Мирмидонинам, как ты не твердо решился ей немедля ответствовал старец прям боговидный я твоего не отрину совета разумного благодланик владыки богов воздевать да помилует нас он рек и прислужницы ключницы дал повеление старец на руки чистой воды возлиять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 «Да сходящую сам я, увидя с верой в неё, отойду к кораблям канеборных Донаев. Так умолял. И услышал его промыслитель Кранион. Быстро орла не спаслал, между вещих вернейшую птицу темного, его смертные черным ловцом называют. Словно огромная дверь почивальни высоковершинной В доме богатого мужа, замком, утвержденная крепким, Крылья орла таковы распростёрлись, Когда он явился вправе над троею быстропорящей. Они лишь узрели, в радость пришли, Расцвело упованием каждого сердца,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 «Да никто не узрит, и никто не узнает старца в Ахейских дружинах, доколе к Пелиду не придет!» Так произнес, и ему повинуется Гермес-посланник. «Под ноги вяжет прекрасную обувь, плесницы золотые вечные. Бога они и над влажную носят водою, и над землей беспредельною быстро, с дыханием ветра». Жезл берет он, которым смертных по воле Всесильной Сном смыкает он ночи или отверзает у спящих. Жезл сей прияв, устремляет царга убийца могучий. Скоро он к граду Троян и к зыбям Гелеспонта принесся, Полем пошёл благородному юноше видам Подобный первой бродой опушенному, Коего младость прелесна.